Однако он ни разу не упоминает их. Может ли быть, что он их не заметил? Или, скорее, деревья, зараженные каким-нибудь микробом, не плодоносили? Примечание издателя. Я в конец измучен. У меня нет инструментов. Здешний климат нездоров и враждебен человеку. Но несколько месяцев назад моя теперешняя жизнь, наверное, показалась бы мне чуть ли не раем. Ежедневные приливы неопасные случаются в разное время. Иногда они приподнимают ложе из ветвей, на котором я сплю, и я просыпаюсь полупогруженной в солоноватую тинистую жижу. Вечерами я охочусь. Утром вода доходит до пояса. Каждое движение дается с трудом, словно ноги вдруг стали несоразмерно большими, налились тяжестью. Зато по утрам меньше ящериц и змей. Москиты дают о себе знать круглый день, круглый год. Все инструменты в музее. Надеюсь набраться храбрости и предпринять вылазку за ними. Возможно, это и не понадобится. Пришельцы исчезнут. Возможно, они мне просто померещились. До лодки мне теперь не добраться. Она у восточного берега. По сути, я не так уж много теряю. Лишь сознание того, что я не прикован к острову и могу покинуть его в любой момент. Но смог ли бы я? Я помню, какой это был ад. Вся дорога от рабаула. У меня не было питьевой воды, шляпа. Когда плывешь на веслах моря бесконечно, солнце и усталость были сильнее меня. Только лихорадочный жар и кошмары не ведали усталости. Теперь главная моя забота — отыскивать съедобные корни. Жизнь моя наладилась, и даже остается время немного передохнуть. Чередование работы и отдыха делает меня свободным и счастливым. Вчера я не уложился в график, сегодня пришлось работать без передышки. Однако все равно всего сделать не успел, когда столько забот о женщине на камнях забываешь и думать. Вчера утром море вновь вторглось в низину. Никогда раньше прилив не был таким продолжительным. Вода еще росла, когда пошел дождь. Здешние дожди нечастые, но очень сильные, со штормовым ветром. Пришлось искать укрытие. Карабкаясь по скользкой крутизне, борясь с ветром, дождем и хлещущими по лицу ветвями, я поднялся на холм. Мне пришло в голову спрятаться в часовне, самом уединенном месте на острове. Я находился в помещениях, предназначенных для трапез и перемены облачений. Кстати, среди обитателей музея я не заметил ни одного священника, католического или лютеранского. Как вдруг передо мной, словно из-под земли, выросли двое людей. Это было так неожиданно, что показалось игрой расстроенного воображения. В нерешительности я неловко забился под алтарь. путаясь в складках пурпурного шелка и кружевах, меня не заметили. До сих пор не понимаю, почему. Я провел так некоторое время, застыв в неудобной позе на четвереньках, вслушиваясь в звуки, смешанные с завываниями бури, осторожно выглядывая из-за шелковой занавески, протянутой по низу главного алтаря. Тут и там громоздились муравейники темные,